20 часов тридцать минут. Действие разворачивается, как во сне. Мы с Момо прячемся в подвале театра, терпеливо ожидая момента, когда деревянная платформа поднимет нас на уровень сцены. Три брикета динамита, прибинтованные к моему животу и готовые к взрыву, стесняют мне дыхание. Но терпеть осталось недолго. Момо обливается потом. Его штаны потемнели от мочи. Он то и дело ощупывает, как я, свой пояс смертника, который делает его толстяком. Мы лихорадочно переглядываемся, и наши сердца бьются так неистово, что мне чудится, будто их слышно снаружи. Сверху до нас доносится веселый и ребятишек в зале, возбужденные крики, радостный смех и визг. Родители и учителя — Стараются навести порядок, но без лишней строгости. Все-таки у детей праздник. У меня в руке зажато устройство, соединенное с проводком. Детонатор. За сценой звучат три удара, и спектакль начинается. В моем распоряжении есть еще несколько минут до того, как прозвучит поздравительный гимн. Я уже осуществил первую часть своего плана. Театр пуст. Мы слышим только звукозапись, сделанную в прошлом году, которую, согласно моему замыслу, громкоговорители разносят по зрительному залу. Момо не заподозрил обмана. Сквозь перегородки до нас доходит лишь смутный гул, но не отдельные слова. И если он приведет в действие свою бомбу, человеческих жертв не будет, не считая, конечно, нас двоих. Теперь остается уговорить его бросить эту затею. Всякий раз, как я подступал к этому за последние два часа, над плечом мома возникал Хосин, заглушавший мои уговоры своими речами. Мальчишкой движет теперь лишь ненависть, оправдывающая его присутствие в театре, и Хосин непрестанно подогревает ее. А мне не удается и слова вставить. «Я боюсь» но не того, чего опасался раньше, не смерти. Меня пугает не она, а страх, что какая-нибудь случайность разрушит наши планы. В этом театре, как и в замке Шмидта, мне не удается думать о высоких материях. Я тону в мелочах, спотыкаюсь на ровном месте. Какие же скудные у меня мозги! Если со мной вправду произойдет несчастье, Человечество немного потеряет. Глядя в щелку между двумя слоями торта, я различаю в полутьме выдвижные механизмы, балки, кабели и внимательно оглядываю их за неимением другого зрелища. Момо лишен и этого. У него перед глазами глухая перегородка. Сверху доносятся аплодисменты. Мы с Момо переглядываемся. Молчаливо спрашивая себя, не настал ли наш черед? Но тут раздается новая веселая мелодия, предвещая очередной скетч, и мы дружно испускаем глубокий вздох. «Вздох чего? Облегчение? Раздражение? Досады? Ярости? Не могу определить, хоть убейте!» «Момо, а у тебя там, в зале, есть дружки?» Я-то хорошо знаю, что там нет ни души, но мама этого не подозревает. У меня больше нет дружков. Да есть, наверное, просто ты больше не хочешь их иметь. У меня есть ты. А ты можешь представить, как они сейчас сидят там в зале? Вполне конкретные ребята, загримированные каждый для своей роли. Заткнись! Мне кажется, что Момо все чаще говорит голосом Хосина, с его интонациями, с его хрипотцой, с его жесткостью. Мертвый брат полностью завладел живым. Как же быть? В глубине подвала маячит чей-то силуэт. Я вздрагиваю. Что это? Неужели в театре кто-то остался? Механик сцены? Сторож? Тень медленно приближается к торту, и я узнаю следователя Пуатрено. Она словно разглядела меня через узкую щелку в макете и почти незаметным жестом подзывает к себе. Как это возможно? Зачем она пошла на такой риск? Конечно, она единственный человек, способный противостоять полиции, и пройти через оградительные барьеры. Но зачем? Момо, я опять хочу отлить. Нет, теперь уже скоро. Да ладно тебе, я сейчас вернусь. Сдрейфил, да? Опять ты за свое. Кто здесь главный? Сказал же, что вернусь, значит вернусь. Я осторожно выползаю из торта, стараясь не задеть брикеты взрывчатки и не нажать на детонатор. Подхожу к следователю Пуатрено, и она знаком просит меня отойти подальше за кулисы. «Агюстен, у нас катастрофа. Там в зале 800 человек, из них 500 дети». «Как?» «Я думал, театр пуст?» «Полиция не приняла во внимание твой звонок?» Пойми, Анонимные угрозы взрыва сейчас поступают десятками в день. Сегодня утром Терлетти послал двух своих агентов обыскать зал, но они не обнаружили никаких подозрительных свертков, и он ограничился приказом досматривать всех входящих и их сумки. «Немедленно эвакуируйте всех из зала!» «Терлетти меня не послушает!» «Не может быть! Он больше меня не слушает!» «Но... но вы же следователь!» — Следователь, но не начальник полиции. Идем со мной, Агюстен. Мы успеем спастись. — Вы что, рехнулись? Через две минуты мома приведет в действие пояс смертника, и театр взлетит на воздух. Это будет апокалипсис. — Тогда не ждите, чтобы дети поднялись на сцену. Взрывайте прямо сейчас. Я смотрю ей в глаза. Мне кажется, будто из моего тела изошла вся кровь. «Нет, я постараюсь убедить Момо прервать операцию». «Да ты уже целый час стараешься, и все без толку». «Откуда вы знаете?» «Ладно, беру свои слова обратно, Агюстен. Не взрывайте сейчас. Пол всё равно никого не защитит. Взрыв убьет меньше людей в зале, но больше на сцене. Там будут стоять как минимум 50 ребятишек». «Ситуация безнадежная». В этот момент мне снова бросается в глаза темный провал между досками, на которых мы стоим. «Нет. Есть другое решение. Мы спустимся еще ниже». Она изумленно глядит на меня. Я рассматриваю канаты, висящие вокруг нас. «Платформа, которая поднимает торт на сцену, может и спустить нас еще ниже, на целых два подземных этажа. Если мы взорвемся там в глубине, наверху будет меньше разрушений». Она кивает с искаженным лицом. «Но, напав на такое решение, я тут же капитулирую. Хотя нет, это невозможно». «Почему? Кто будет управлять спуском? Машиниста с цены здесь внизу нет. Ну, а я-то на что, дурья твоя башка?» Я гляжу на следователя Пуатрено. Она кипит от ярости и упрямо повторяет. «Как ты думаешь, зачем я сюда пришла?» «Но, если вы останетесь, то взорветесь вместе с нами?» «Не рассуждай! Иди в свой пирог!» Над нашими головами гремит начало поздравительного гимна. Издали доносится голос Момо. В нем звучит испуг. «Агустен!» Иду. Я бросаюсь к торту настолько поспешно, насколько позволяет пояс смертника, и влезаю внутрь. Момо встречает меня радостной улыбкой, хотя из глаз у него брызжут слезы. Хасин уже занял все свободное пространство в макете. Огромный, черный, грозный призрак с перекошенным от ненависти лицом. Момо. «Я хочу тебе напомнить, там наверху живые люди». «Знаю!» «Happy birthday to you!» Деревянная площадка под нашими ногами содрогается и приходит в движение. В первые две секунды я с ужасом думаю, неужели это подъем? Но нет, мы явно спускаемся вниз. А Момо ничего не замечает, сосредоточив все силы, все свое внимание на пальце, который сейчас нажмет кнопку детонатора. Хосин мешает мне подойти к нему. Я уже не смогу его остановить. Happy birthday to you! Площадка, на которой установлен макет, покачивается, скрипит, кряхтит, скрижещет, потом тормозит и замирает. Аллах Акбар! — вопит Момо. Короткий миг тишины, предвестие грохота, взрыв и внезапно все заливает ослепительный белый свет.